2871 год от Великого Исхода. Утро восьмого дня месяца Агнца. Деревня Беток. Всю ночь рядом была собака. воины пытались ее подстрелить или хотя бы прогнать, но в снежной замете можно было потерять отряд солдат, а не то что свихнувшуюся псину. А может, никакой собаки и не было, и это были привидения, выпущенные из преисподней, чтобы напомнить клятва преступникам об их грехе. Принц Гавельский до утра пролежал с открытыми глазами, закрывшись с головой одеялом. В той же комнате на другой кровати должна была спать матушка, но в эту ночь она не пришла. Филипп знал, что за дверью стоят вооруженные мужчины, но все равно ему было очень страшно. Принц понимал, что врагов людей можно не бояться, но вот то, что выло и плакало за окном, заставляло дрожать от ужаса. Кормилица рассказывала ему о хозяине тьмы, который уносит к проклятому детей, которые не слушаются, или чьи родители согрешили. Филипп всегда слушал матушку, но вот она сама. Принц слышал, как воины говорили, что грех нарушать освященное церковью перемирие, а матушка сказала, что это ее дело, и что она скорее отдаст всю арцу проклятому, чем корону Тагаре. Филипп старательно заучил то, что ему велели, а потом, хотя ему было очень страшно, не закрыл глаза и смотрел, как одни люди вели других со связанными за спиной руками. Двое пытались вырваться, один упал на колени, но все остальные. Мальчик чувствовал, что они презирают и ненавидят и матушку, и сеньора маршала, и его самого. Только высокий золотоволосый юноша в синем улыбнулся ему, и принцу ужасно захотелось с ним познакомиться. Но матушка не пустила его, она сказала, что это враг, и приказала выйти вперед и сказать то, чему его научили, но он запутался. А улыбавшегося ему юношу убили, хотя сеньор Маршал просил этого не делать. И он тоже пробовал просить, но матушка велела сказать, что Тагере – это бешеные псы, и всех их нужно уничтожить. Он и сказал, только у него от чего-то не вышло слово «псы», а получилось «спы». А потом огромный старик в грязных доспехах и без плаща крикнул что-то, что Филипп не понял, а лицо мамы стало красным, как ее платье. Воины бросились вперед, юноша в синем попытался заслонить старика, но тот вырвался. «Смотри, сука, как умирают рифло!» Вот что он крикнул. И мама очень рассердилась, когда он потом спросил ее, что это значит. Старик, который был страшным, хотя у него были связаны руки, вышел вперед, а светловолосый тронул его за плечо и сказал, что что-то горе даже умирают первыми. А страшный вдруг ему поклонился. И не только он, но и другие пленники, и даже некоторые из их воинов. И тут толстый сеньор, который стоял рядом с маршалом, вдруг плюнул под ноги и ушел, и за ним ушли и другие нобели, и вместо них встали эскотцы в полосатых плащах. Кто-то из связанных крикнул, что не поймешь, кто чей матрас, и мама закричала, чтобы скорее кончали. Люди в масках стояли и ждали, а он так хотел, чтобы пленников развязали и отпустили домой. Но матушка сжала его руку так, что потом долго болела, и он сказал, как его научили. Смерть изменникам, а потом закрыл глаза и вдруг услышал, как с ними говорит Божий Вестник а когда открыл, увидел тело и окровавленную голову, которую держал человек в маске. И тогда ему стало плохо, он не помнил, как его унесли. Вечером матушка пришла сказать, что она недовольна, а он спросил ее, они теперь клятва преступники или нет. Она рассердилась еще больше, и он понял, что клятва преступники, значит, за ним придет хозяин тьмы и заберет к проклятому, он, наверное, уже тут. Скрипнула дверь, и мальчик сжался в комок под одеялом. Но это была матушка. Филипп не хотел, чтобы она поняла, что он не спит, и старательно закрыл глаза. Но матушка не стала поднимать одеяло, а постояла на пороге и вышла. А тот за окном все еще выл.